Глава третья Солнце припекает. Тимур наклоняется, чтобы поправить застежку на сандалике. И понимает, что опять стал маленьким. Руки детские, на футболке, картинка со смешариками, коленки с подживающими царапинами. Он выпрямляется, но все равно из-за его теперешнего невысокого роста трава и цветы кажутся совсем близкими. Каждого муравьишку, ползущего по земле, отчетливо видно. Краски луга такие свежие, чистые, будто только что созданы. А может, это совсем даже неплохо — вернуться в детство? Все вокруг удивительно яркое и заманчивое. И никаких проблем, никаких неприятностей, ни о чем не надо беспокоиться. Он вприпрыжку бежит к темнеющему впереди лесу. Почему запрещено туда заглядывать? «Взрослые такие странные, им самим уже почти ничего не интересно, вот и хотят, чтобы все остальные тоже скучали рядом с ними. Это несправедливо». На лесной опушке целая россыпь сладкой, нагретой солнцем земляники, которая так и ждет, чтобы ее поскорей сорвали. Но Тимур довольно скоро отрывается от лакомства. Ведь деоэнни в любой момент может его хватиться, а надо еще успеть наведаться в сам лес и вернуться». Тимур до сих пор ни разу не был в настоящем лесу. Видал так много деревьев только по телевизору и на картинках в книжках. Поэтому хватит терять время на полянке. Тем более он уже наелся спелых ягод. отпивает пару глотков родниковой воды, отмывает пальцы от липкого земляничного сока. Солнечный зайчик весело скачет впереди, показывая путь в лесу, который кажется темным по сравнению с солнечным лугом и опушкой. Тимур следует за своим шустрым проводником. Замечает толстое дерево с морщинистой корой и дуплом. Там наверняка спрятана какая-нибудь интересная тайна. Встает на цыпочки, запускает руку в дупло. Оно совсем не глубокое. Внутри сразу нащупывается что-то теплое и мягкое. Тимур вытаскивает наружу зверька размером чуть побольше хомяка. Шерсть белая а вдоль спинки тянутся черные и коричневые полоски. Бурундук наоборот. Зверек совершенно не пугается человека, пристально рассматривает его глазками-бусинками. Наверное, обитателя дупла можно приручить и взять с собой в город. Ни у кого из друзей и одноклассников такого питомца нет. Он будет один-единственный и неповторимый. Однако планы Тимура срываются. Зверек неожиданно переворачивается на ладони. Прыгает на ствол дерева и в один миг вскарабкивается наверх. Бесследно исчезает в кроне. Солнечный зайчик тоже пропал. Впрочем, и без его помощи здесь не заблудишься, ведь тропинка отлично видна. Вдоль нее раскачиваются белые колокольчики цветов, похожих на ландыши, только гораздо крупнее. К тому же ландыши не умеют вызванивать мелодии. А эти цветы умеют. И получается у них просто классно. Деревья расступаются, тропинка приводит Тимура к лесному озеру. На его поверхности плавают кувшинки, кружится водят хоровод. Заросли за озером раздвигаются, как кулисы в театре, и на берег ступает высокая стройная женщина в длинном белом платье. Волосы у нее тоже белоснежные, но не седые. Не может она быть седой, лицо ведь молодое косы, которые доходят чуть ли не до земли, вплетены алые ленты. Узкий алый пояс с кистями на концах. В ушах незнакомки звенят и раскачиваются тяжелые серьги с подвесками. «Подойди ко мне, не бойся», — слышится ласковое приглашение. А с какой стати боятся ее с таким нежным голосом, похожую на нарядную куклу в витрине сувенирного магазинчика? «Да, она похожа на куклу», а еще на добрую волшебницу или фею из мультика. Тимур обходит озеро и оказывается рядом с незнакомкой. Почему же отец твой не пришел? Давно обещался. У него много дел на работе, в городе, — объясняет Тимур. Что ж, дела — это важно, — соглашается она. Зато ты, Тимур, в гости наведался. Я тебе очень рада. Вот как. Оказывается, она его знает. «А вас как зовут?» — интересуется Тимур. «Амина. Можешь так меня называть». Она слегка усмехается, и Тимур как-то сразу понимает, что это не настоящее имя, придуманное. Но какая разница, даже если она придумала себе новое имя? Звучит красиво. В параллельном классе учится девочка, которую тоже так зовут. У нее пушистые золотистые кудряшки и пышный бант на макушке. В мае они с Тимуром вместе играли на школьном дворе. Вообще, имя — это не навсегда. Почему бы не назваться как-нибудь иначе, если захочется? Например, одноклассницы Тимура родители сменили имя. Она была Марианна, а стала Валерия. И в классном журнале имя теперь другое. И на тетрадках. «Пойдем, покажу тебе мой сад». «Разве в лесу сады бывают?» — удивляется Тимур. «Конечно, бывают». Она берет его за руку и ведет по аллее, окаймленной деревьями, с причудливо изогнутыми ветвями и светлыми листьями. Красные софьянные башмачки-амины выглядывают из-под расшитого бисером и мелким жемчугом подола платья. Каблучки стучат по замощенной камням дорожке, из-под них вылетают искры. Ветви тихо раскачиваются, приветствуя гостя в лесном саду. Здесь множество фонтанов, в больших серебряных чашах, и повсюду растут диковинные цветы. Бабушка наиля в своей квартире выращивает всякие цветы и говорит, что они редкие. Но по сравнению с цветами в этом саду, ее цветочки в горшках смотрелись бы бледновато. Среди деревьев мелькают силуэты оленей с ветвистыми рогами. Олени совсем маленькие, меньше бабушкиной козы. Сперва крошки оленей близко не подпускают держится на расстоянии. Только потом самый храбрый позволяет себя погладить. Да и то стоит на месте настороженно, постукивает копытцами, готовый в любой момент скрыться в зарослях. Зато рыбки и водяные змейки, которые резвятся в чашах фонтанов, доверчивы и дружелюбны. Змейки, разумеется, не ядовитые, тут нет никаких сомнений. Пестрые ящерицы с изумрудными глазами сами подбегают к Тимуру знакомиться. Они явно не прочь поиграть в догонялки. Можно прятаться за узорными столбами и камнями, сколько угодно носиться по дорожкам. Никто не мешает и не делает замечаний. Хозяйка сада стоит в сторонке, с улыбкой наблюдает за своим гостем. Здесь на яблонях висят не простые, а золотые яблоки, наливные с блестящими круглыми боками. На ярко-зеленых листьях поблескивает хрустальная роса хотя сейчас давно уже не утро. А посреди сада, на ветке самого обычного куста, сидит невзрачная птаха и заливается чудесной песней. Тимур останавливается, отвлекается от игры. Никогда еще он не слышал подобного пения. Звуки разносятся по всему саду, улетают далеко в небо. Тимур слушает, как завороженный. Пока песня звучит, На кусте один за другим раскрываются розовые и желтые цветы, их сладкий аромат пропитывает воздух. Амина тихонько приближается и шепчет на ухо. Если человек вот так, всей душой слушает соловьиную песню, то из его жизни это время переходит к соловью, продлевает птице жизнь. Не жалей своего времени для соловушки. Его век так короток, не сравнить с человеческим. «А я и не жалею!» — откликается Тимур. «Зачем время жалеть? Его же так много!» Долго-долго поет соловушка, потом замолкает, взмахивает крыльями и упархивает в небо, покидает зачарованный лес-сад. Интересно, куда он полетел? Хочет устроить концерт еще для кого-нибудь? Куст остается сплошь усыпанный цветами, даже листьев теперь не разглядеть. «Тебя дома не потеряют?» Вдруг спрашивает Амина. Точно. У Тимура совершенно вылетело из головы, что он отправился в путь без спроса. Не заметил, как время пролетело. Бабушка, наверное, уже ищет. А можно еще потом приду сюда? В следующий раз придешь, когда вырастешь. К нашему озеру, улыбается Амина. Обещаешь? Клянусь, я уже совсем скоро вырасту. Она смеется и целует его в лоб потом срывает с ближайшего дерева золотое яблоко и протягивает Тимуру. «Я буду ждать. Это тебе на память». Он сам не понимает, каким образом сразу оказывается на лугу, метрах в десяти от склона. Золотое яблоко по-прежнему в его руке. «Конечно, настоящее золото! Это не краска, не блестки!» Яблоко мерцает таинственным светом и начинает стремительно уменьшаться. Теперь оно размером с крупную вишню. Тимур бережно прячет яблочко в карман шортов и застегивает молнию. В комнате душно, хотя окно, в котором темнеет ночное небо, распахнуто настежь Сердце колотится, как сумасшедшее. Живот скручивают спазмы, боль почти невыносимая. Тимур прикусывает нижнюю губу, чтобы не застонать, цепляется пальцами за края кровати. Во сне все было чудесно и красочно, почему же сейчас ему так плохо однако спустя всего минут пять становится гораздо легче вместе с болью растворяются внезапно навалившаяся тоска и тревога он вдруг замечает что на стуле возле кровати сидит отец спрашивает тимура где ты пропадал столько времени возле лесного озера а ты почему никогда не рассказывал что тоже там был разве я обязан помнить всякую чушь это не чушь Отец не отвечает, он уже исчез. Получается, еще один сон? Сплошные сны. Тимур закрывает глаза. Ему хочется как можно скорее снова перенестись в чудесный сад. Пусть даже это всего лишь красочный сон. Но теперь дорога наглухо закрыта, и перед глазами расплываются только унылые темно-серые пятна.